Глава сорок Тайная жизнь. Джо уже в третий раз перечитывает письмо Малклима. Некоторые строки вызывают на ее губах улыбку, другие — душевную тревогу. Как же все-таки помочь преподобной Руфи, тем более что им с Малклимом она так до конца и не открылась? Джо перечитывает письмо в четвертый раз, потом обращает взор на линию горизонта за окном — где раскинулась припорошенная снегом пустошь. Уже через час дневной свет начинает меркнуть, снежная равнина наконец-то сливается с крадущейся темнотой, а у Джо в голове складывается план действий. Женщина сразу вспоминает слова Люси. Не она ли говорила о том, что генератором идей всегда является именно Джо? Вот и теперь в голове у нее родилась любопытная идея. Джо открывает ноутбук и шлет электронное письмо очаровательной, хотя и застенчивой женщине, Курату Анжеле Грин. Джо решается сходить с матерью на рождественскую службу. По трем причинам. Во-первых, мама сама попросила ее об этом. Во-вторых, ей кажется, что этот поход в какой-то мере поможет ей наладить более тесные отношения с Руфью. А если представится случай, можно будет поставить за нее свечку – А в-третьих, не надо будет сидеть дома, то и дело проверяя почту в надежде узнать, что думает о ее идее Анжела. В церкви полно народу, служба очень красивая. Джо узнает много знакомых лиц, дружеские приветствия греют ей душу. Сияние многочисленных свечей пробуждает воспоминания о том, как она стояла на автобусной остановке и смотрела на другую церковь, окна которой постепенно наполнялись светом. Дети поют рождественский гимн, и Джо не в силах сдержать улыбку, а возвышенное пение церковного хора буквально доводит ее до слез, когда она вспоминает своего любимого дядю. Глядя, как дети в кухонных полотенцах и длинных халатах разыгрывают сценки Рождества Христова, Джо как никогда раньше остро понимает, насколько сильно ей хочется иметь собственную семью. Но в голову приходит мысль, что и у дяди Уилбура своих детей не было — зато у него сложились особенные отношения со своей племянницей. То есть семья у него все-таки была, а скоро и она станет тетушкой Джо для ребенка Люси и Санджева. Может быть, ей будет этого достаточно? Когда служба подходит к концу, Джо обретает утешение в пересказе рождественских событий, с удовольствием вдыхает аромат хвои и лака, как бы вновь проживая дни, проведенные ею в маленьком магазинчике на севере Лондона. Но, несмотря на все это, Джо по-прежнему чувствует себя обманщицей. Как бы она ни восхищалась призванием Руфи, от правды никуда не денешься. Она не может заставить себя поверить в Бога. Ведь вера — это нечто неуловимое. Это не просто суждение, которое человек может высказать по тому или иному поводу. Выходя из церкви под руку с матерью, Джо признается себе, что призраки Хайгейтского кладбища для нее сущности куда более реальные — нежели всевидящий и всеведущий бог. Вернувшись домой, Джо помогает матери приготовить ужин. Сидя у камина, они станут есть местные сыры и испеченный матерью домашний хлеб. А папа уже успел окропить землю красным вином. Ужин закончен, родители усаживаются перед телевизором смотреть фильм «Это замечательная жизнь». Одну из немногих рождественских картин, которую мама способна убедить отца посмотреть – Джо уже в десятый раз заглядывает в мобильник. На этот раз в почтовом ящике оказывается письмо от Анжелы. Очень длинное. Джо бежит наверх за ноутбуком и остаток вечера проводит, удобно устроившись на диване. Пишет ответ и просматривает всякие сайты. Время от времени тянется к стоящей на низеньком столике фарфоровой вазе за очередной конфеткой и шлет Анжеле ссылки. И так, как догадывается Джо, уже давно в постели, и собачка Бетти разлеглась у ее ног. Закрывает ноутбук Джо уже за полночь. Родители давно спят, и гостиная освещается только пламенем из камина и огнями гирлянды на елке. Джо встает, сладко подтягивается, берет наполовину опорожненный бокал красного вина и подходит к застекленным до пола дверям на балкон. Отдергивает зеленые занавески и сквозь стекло вглядывается в темноту. Высоко в небе висит лунный серп. Лужайка сверкает инием, и от холода, исходящего от стекла, изо рта Джо идет пар. Она открывает двери, поплотнее закутывается в свой джемпер и выходит на лужайку. Оставляя на траве пунктир следов, Джо шагает к клумбе, на которой растут розы матери. В лунном свете четко видны на стеблях острые шипы, а земля под ними черна, как уголь. Глядя на месяц, Джо проливает немного вина на землю и про себя просит неведомых богов о помощи. И боги по всему расстарались на славу. Форум, который создали Джо и Анджела для тех, кто хотел бы оставить преподобные Руфи рождественские пожелания, уже полон посланий. Причем, как и надеялась Джо, многие не ограничиваются просто праздничными поздравлениями, а хотят еще и поблагодарить Руфь за все, что она им сделала и в чем помогла. Джо пробегает глазами сообщения. Они с Анжелой договорились, что будут строго модерировать поздравления, и если Колину Палкинсону придет в голову что-нибудь написать, они безжалостно это удалят. Оказалось, что женщины зря беспокоились. Послания поступают только положительного характера. Похоже, жители прихода с радостью ухватились за возможность сообщить Руфи, какое благотворное влияние она оказала на их жизнь». По мере того, как Джо прокручивает страницу вниз, добавляются все новые пожелания и комментарии. В почтовый ящик Джо приходит письмо от Анжелы под заголовком «Вы это видели?». В самом письме сплошные восклицательные знаки и смайлики. Джо очень надеется когда-нибудь встретиться с Анджелой Грин лично и познакомиться с ее собачкой Бетти. В самых разных по форме и содержанию сообщениях люди говорят о доброте и сердечности преподобной Руфи. Все они шлют ей свои самые добрые пожелания, рассказывают о ее посещениях во время болезни или другой приключившейся с ними беды. Вот, например, что пишут родители мальчика по имени Джош. С самого рождения их сынок был серьезно болен, и то и дело попадал в больницу. И все это время Руфь навещала семью неизменно с бутылкой в руке. Кстати, тема бутылки мелькает довольно часто. Некий Джордж, например, вспоминает, когда умерла его жена, Джун. Они с преподобной помянули ее, распив у него на садовом участке по стаканчику виски. Преподавательница по имени Джина, уволенная по сокращению штата, упоминает белое игристое. Джойс и Мартин, чья собака попала под машину, рассказали, как они втроем помянули безвременно погибшего Арчи прекрасным Амантильядо. А Руфь, вдобавок над его могилкой под плакучей ивой, прочитала молитву. Некий строительный рабочий из отдаленной деревушки благодарит Руфь за то, что она удивительно хорошо провела службу венчания его дочери. А заодно прибавляет, что он выполняет работы по расширению теплиц и оранжерей, а также постройке зимних садов. Этот отзыв, похоже, явился толчком к новой волне добрых пожеланий и благодарностей по поводу венчаний, крестин и похорон. Самыми трогательными Джо кажутся посты по поводу похорон – Поскольку, понятное дело, Руфь проводила много времени у постели умирающих и общалась с их родственниками. А также по поводу того, что она всегда помнила и годовщины смертей. И здесь тоже, конечно, не обходится без упоминаний о бутылочке доброго вина. С благодарностью о Руфе отзывается и беженец из Афганистана, ныне работающий в Бирмингеме фармацевтом. Джо мысленно шлет благодарность Анжеле за то, что она столь удачно распространила информацию. Он пишет о том, как приехал в Англию, почти не зная языка, и никто не верил в то, что он человек с образованием. Но Руф приняла его и позволила несколько недель жить в доме приходского священника. Интересно, как к этому отнесся церковный староста Колин? От него, как кажется, Джо, можно было ждать чего угодно. Скоро становится ясно, что адрес этого форума стал известен и в местной школе». Оттуда посыпалось множество постов с пожеланиями преподобной Руфи счастливого Рождества и с огромным количеством эмодзи. Многие вспоминают ее шумную молитву, которая, если верить смайликам, заключалась в том, что преподобная Руфь, громко выкрикивая слова благодарности Богу, при этом еще и подпрыгивала. Дженни благодарит Руфь за вручение ей награды за первое место на школьном поэтическом конкурсе а Амир за то, что Руфь после проигрыша в матче утешила его словами о том, что футболисты в любом случае зарабатывают больше других. Один сценарист очень трогательно рассказывает о самоубийстве своей жены, о какая-то не пожелавшая себя назвать семейная пара, о борьбе их сына с наркотической зависимостью, которая закончилась передозировкой. Джо вспоминает о паре, про которую говорила сама Руфь. «Их сын, Пол, был найден мертвым в саду». В обоих этих посланиях авторы благодарят Руфь за то, что она говорила с ними и о жене в первом случае, и о сыне во втором, тогда как все другие, не желая их расстраивать, молчали. Джо вспоминает прямоту Руфи и уже не в первый раз думает о том, что подобная открытость всегда несет людям облегчение. Упоминаются и не столь значительные добрые поступки Руфи, на которые журналисты обычно не обращают внимания. Например, когда сосед Руфи сломал лодыжку, та регулярно выносила его мусор. Она же помогла женщине по имени Джилл бороться с телефонными мошенниками. Джо улыбается, вспомнив, как Руфь разобралась с подобным звонком у нее в магазине. Руфь регулярно выгуливала Максимилиана, овчарку некоего Брендона, когда тот восстанавливался после операции по удалению грыжи. Капитан одной местной хоккейной команды сообщает о том, что Руфь частенько приходила за них болеть, а однажды лично отвезла травмированного полузащитника в больницу». Все эти люди хотят поздравить преподобную Руф Гамильтон с праздником Рождества и сказать, что они ее любят. А на экране Джо появляются все новые и новые сообщения. Джо пишет на электронную почту Анжелы коротенькое письмо, спрашивая, не хочет ли она сообщить самой Руфе о том, что они устроили, а потом шлет Малкольму ссылку на этот форум. Джо ждет от них ответов, а тем временем на экране выскакивает новое сообщение на форуме от Колина Уилкинсона, церковного старосты. Должность выделена жирным шрифтом. В нем автор заявляет, что данный сайт официально не санкционирован приходским церковным советом, выделено жирным курсивом. Прочитать остальную часть сообщения Джонни успевает, поскольку его заслоняет новое окно. Модераторы данного сайта выступают против злонамеренного помещения недостоверной информации в любой его форме. Они оставляют за собой право немедленного удаления комментариев, которые будут сочтены некорректными, оскорбительными или хулиганскими. Джой едва может удержаться от смеха. Она живо представляет себе, с каким удовольствием Анджела помещает этот пост. Она рассчиталась, наконец, за годы унижений от этого высокомерного наглеца. Приходит письмо от Анжелы и одновременно с ним сообщение от Малкольма. Письмо Анжелы — это ряд радостно размахивающих кулачками женщин-викариев. Откуда, черт возьми, она взяла этот эмодзи? Плюс несколько слов. «Идея ваша. Скажите ей сами, но привет от меня передайте». Послание Малкольма такое же короткое. «Дорогая Джоанна, я восхищен! С Рождеством вас!» Джо очень надеется, что на душе у Руфи, рано или поздно полегчает. Если бы удалось как-то качнуть чашу весов, напомнив ей о том, чего она достигла за время своего служения в Уоркшире, это могло бы развеять все сомнения преподобной в своей правоте. И Джо принимает решение. В конце концов, именно такой подарок она и хотела преподнести преподобной Руфи на Рождество». Джо копирует ссылку, набирает от своего имени и от имени Анжелы послание Руфи и нажимает на кнопку «Отправить». Джо смотрит в окно и вдруг ощущает настоятельную потребность снова отправиться погулять на просторах вересковых пустошей. Далеко она не пойдет, за ночь намело много снегу, и он сплошным слоем покрыл все низины. Кроме того, поднялся сильный ветер — Но ей не терпится снова оказаться там, под бескрайним серым небом, где так сладко дышать, наполняя легкие холодным и чистым воздухом. Джо возьмет с собой небольшую фляжку и прольет немного красного вина на эту дикую холмистую землю, где зеленые луга сменяются поросшими вереском пустошами. Она и без рассказов отца теперь знает. Когда боги тебе помогают, их надо благодарить. И в этом она — дочь своего отца». Прежде чем Джо снова заглядывает в компьютер, проходит какое-то время. После прогулки она спешит на почту, чтобы отправить Малкольму в подарок тетрадку. Завтра уже самый канун Рождества, но Джо заказывает экспресс-доставку, так что бандероль дойдет вовремя, как раз в день Рождества. Открыв, наконец, ноутбук, Джо видит, что посланий на форуме значительно прибавилось. Оказывается, руй помогала на деревенском празднике продавать торты, занималась всякими солениями, чтобы собрать средства на рождественский обед для пожилых жителей. И вопреки настоятельному совету некоторых сующих нос не в свои дела доброхотов, Джо, уверена, что эти слова относятся к мистеру Палкинсону, принимала участие в благотворительном забеге. Джо уже собирается закрыть ноутбук, как появляется еще одно сообщение —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 От вашего друга Малкольма Басвела, а также от призраков, которые покоятся на Хайгейтском кладбище.